Глава двадцать вторая. «Рик, Рик, открывай немедленно, я знаю, что ты тут». Чужой женский голос ворвался в мой сон, и я открыла глаза, сразу же вспоминая обо всём произошедшем. Попробовала приподняться, но меня по-прежнему сильно прижимал к себе Рик. «Рик, открывай же!» Снова раздался голос полной паники и послышался очередной стук. Мужчина помарщился, открыл глаза. «Там к нам кто-то ломится», — прошептала я. Риг сделал глубокий вдох, размыкая объятия и уверенно поднялся. За считанные минуты восстановил стены и дверь, распахнул последнюю, и на него буквально налетела красивая брюнетка в белом брючном костюме, крепко обнимая: "Живой Риг, без тебя побери. Ты почему не отвечал на мои вызовы? Я битый час пытаюсь с тобой связаться". Выпалила она. "Успокойся, я в порядке". В голосе Рига прозвучала неожиданная мягкость успокоиться. Да какой вообще с вами мужчинами может быть спокойствие? Сначала наран чуть не разнёс дом, выжав себя до капли, а потом я узнаю, что и ты от него недалеко ушёл. Тут брюнетка сделала шаг в сторону, увидела меня и от удивления открыла рот. Я всё ещё не зная, как себя вести, поднялась, но тут же захотелось сесть обратно. Просто я забыла, что нам не одна футболка и то не моя, и под взглядом Рика и незнакомки почувствовала себя неловко. Знакомьтесь, Эльза Донтар, моя младшая сестра. Тайгета Линс, моя пара. Я нервно сглотнула. Всё-таки не каждый день знакомишься с родственниками своего мужчины, особенно когда ты в таком виде. Но то, как представил меня Рик, внезапно обдало внутри теплом. Захотелось даже глупо улыбнуться. Ну, наконец-таки. Я уж думала, ты никогда не решишься, Рик, признать, как не бы изразличен к своей напарнице. Рада с вами познакомиться, Тайгета. Или можно сразу ты и на ты, уточнила она. Могу же я отбросить церемонии и обращаться так к влюблённой в моего брата девушке? Я бросила взгляд на Рика, чувствуя, что мне требуется объяснение. Эльза импат с третьим уровнем дара, от неё никакие чувства не скроешь. О, видимо, мои глаза округлились, потому что девушка тепло улыбнулась. Ну так что? Тай и на ты, согласилась я. Договорились. Извини, что я так ворвалась, переживала за брата. Он иногда такой упрямый. Кто бы говорил, хмыкнул Рик. Позавтракаешь с нами? За одной последней новостью расскажешь. Про туярцев, уточнила Эльза. И про взрывы в шахтах тоже. Эльза покосилась на меня словно без слов, спрашивала не против ли я, но, похоже, почувствовав по эмоциям моё согласие, улыбнулась. Я с удовольствием, Рик. Тогда пока вы собираетесь, я что-нибудь приготовлю. Девушка исчезла за дверью, оставляя нас одних, а я глупо хлопнула глазами. Жена одного из правителей планеты будет готовить мне завтрак. Это за гранью добра и зла. От этих мыслей отвлёк Рик, который приподнял меня и опалил взглядом. Его руки сейчас касались моей обнажённой кожи, и сосредоточиться на чём-то ещё было очень сложно. "Уругаться будешь, да?" уточнила я что не послушалась и осталась с тобой, помогая пережить откат. А в этом есть смысл? Никакого, честно ответила я. Но тебе ведь хочется. Рик сделал пару шагов, притеснил меня к стене, вынуждая обхватить ногами его талию. Ты уверена, что желаешь знать, чего именно мне хочется, Тай? Вкрадчиво поинтересовался Рик. М-м. Сейчас я чувствовала Рика так остро и ярко, что ответ вовсе не требовался. Он был очевиден. Расписать тебя в красках, прошептал, касаясь дыханием моих губ. Не надо. Рикс сверкнул глазами, которые стали штормовыми, как в прошлую ночь. Лучше покажи, выпалила я, чувствуя, как начинаю гореть. Зрачки мужчины расширились, дыхание сбилось, когда он осознал сказанное, и наши губы встретились. Тело полыхнуло, по венам побежала раскалённая лава, и я оторвалась от Рика, жадно глотая воздух. Бездна, я никогда так сильно не желала ни одного мужчину. Тай, Рик коснулся моей щеки пальцами, заставляя заглянуть в его глаза. Если между нами случится близость, обратного пути уже не будет ни для тебя, ни для меня. У одарённых с третьим уровнем всё гораздо сложнее и жёстче в плане отношений. Ты о чём? Мы просто не сможем друг без друга. Боль будет столь сильна, что разорвёт на части, погребёт под собой. Это хуже смерти. "И если я готов это принять, слишком долго тебя искал", прошептал он. "То ты... Тай, я хочу, чтобы ты ещё раз хорошо подумала, прежде чем станешь моей". Я выдохнула, не зная, что сказать. Я вовсе не ожидала подобного разговора. "И признаюсь честно, я сразу я ужасный, просто невыносимый собственник. А то я уже не в курсе, не выдержала я" Я никому тебя не отдам. Никуда не отпущу, и тебе придётся терпеть меня до конца своих дней. Я Рик прижал палец к моим губам, слегка качая головой. Подумай, прошу тебя, пока я ещё даю тебе эту возможность, пока ещё способен хоть как-то сдержаться и не решить всё за нас обоих. И почему-то я поняла, что за этими его простыми словами и прячется то самое люблю, которое никто из нас так и не произнёс. Хорошо? спросил Рик, смотря в мои глаза, а кажется, прямо в душу. Да, пообещала я, чувствуя, как внутри всё тает от ненормальной нежности к этому мужчине, и сама нашла его губы. Рик, Тирес. Эй, братишка, хватит летать в облаках. Как легнула меня Эльза, ловко выгружая поджаренный бекон на тарелке, и я поймал себя на том, что в который раз за это утро улыбаюсь. И несмотря на случившийся на каноне сильный откат, прекрасно себя чувствую. Гора готов свернуть, не иначе. От этой мысли хотелось рассмеяться, чтобы выплеснуть эмоции. И всё это благодаря Тай. Мне до сих пор не верилось, что она осталась этой ночью на корабле, не думая, чем это может ей грозить. Укрывала одеялом, готовила еду, прикасалась и, похоже, не догадывалась, как это на меня действует. Я согревался её заботой и присутствием полным отсутствием страха и абсолютно ненормальным доверием. Тогда-то на меня и обрушилось окончательное осознание, насколько сильно я люблю эту непостижимую девчонку, сводящую меня с ума, насколько дорожу ей, как готов воевать со всем миром, чтобы быть рядом. Ещё не моя она точно ей станет. Я не способен поступить сейчас, когда внутри всё расколено до предела. Никогда меня ещё так не ломало по человеку. И всё-таки выбор я ей дал. Да, несмотря на то, что хотелось сгрести её в свои объятия, заперется на странствующей медузе и забыться. Но я не могу решать за неё, лишь не сдаваться и добиваться своего счастья. Невольно бросил взгляд на дверь, но та всё ещё собиралась, и в кухонной зоне, где мы расположились с Эльзой, пока не появилась. Рик, Ау, вновь со смехом позвала сестра, привлекая моё внимание. Ты что-то говорила? Всполошился я говорила, разумеется, но ты явно не слушал. Мне пока что сложно переключиться на что-то другое, честно сознался я. Никогда тебя таким не видела. Каким? нашлся я. Пожалуй, счастливым это будет самое подходящее слово в данный момент. Я столько её ждал, Эльза, свою тай, и уже не надеялся, что однажды встречу. Меня даже перестал возмущать, что она меня ни капли не боится. Сестра отвлеклась от салата, который готовила, уставилась на меня и рассмеялась. "Ну а что, с моим тадаром меня давно большинство женщин считают монстром", напомнил я. "Интересно, ты когда-нибудь выкинешь эти мысли из головы?" поинтересовалась Таи, подходя к нам. Я тут же притянул свою половинку ближе, жадно поцеловал, с трудом останавливаясь. У Таи на щеках вспыхнул румянец, и она немного смущённо покосилась на Эльзу. Сестра старательно делала вид, что её здесь нет. Я улыбнулся, зарываясь в волосы Тэй. Всё время с ней рядом на работе, дома, на отдыхе, а всё равно этого мало. Не могу я ей надышаться, своей ненаглядной девчонкой. Всё готово, рассаживайтесь, сказала Эльза. Завтрак получился вкусным, обстановка тёплая и приятной. Эльза и Тэй легко нашли общий язык, и я почти не вмешивался в их разговор, наслаждаясь минутами спокойствия. Когда Тэй разлила по чашкам травяной чай, Эльза набрала рын, и она пообещала скоро прилететь. Что там случилось-то? Не расскажешь хотя бы коротко? Поинтересовался я, лавя за столом ладонь Тай и поглаживая её пальцы. Взрывы в шахтах действительно были подстроены. На ран вместе с другими одарёнными разгребали завалы и помогали спасательной службе. Преступников поймали? Да, когда Шархат определил, что это были не случайные взрывы, за дело взялся Маркус и нашёл всех виновных. А сколько погибших? спросил я, и раненых. Семь умерли, тридцать два уцелителей. Народ напуган, на раны Марку с полночи их успокаивали и решали бездным вопросов. У Эльзы опять сработал лиар, вспыхнуло несколько сообщений. «Мне, правда, пора», извинилась она. «Мы распрощались, и я отправился связываться с диспетчерами космопорта, чтобы утрясти ряд формальностей». Отай пообещал убрать грязную посуду с из за сосницей, чтобы узнать, как разрешился вопрос с туарцами и сказать, что через пару часов мы будем в Звёздном ветре.